Глава 17. Где может пройти встреча двух осколков прошлого? Оба, естественно, для большинства суперзлодеи, а еще они управляют оружием, которое может полностью уничтожить любой квартал города. Останется горка пыли, в лучшем случае, в худшем аннигилируется даже пыль и приличный кусок земли матушки. А прах, который остается после разрушений хаоса, годится на удобрение. Надо подумать над этим. Света назначила встречу в самом людном месте города, на его центральной площади, где под вечер сгрудилась огромная толпа народа. Люди гуляли и развлекались, солнце только-только приблизилось к горизонту, поэтому было достаточно светло. Я пошел один. Группу поддержки удалось уговорить на некие ограничения. Они окружили участок улицы, на котором должна была проходить встреча, вмешаются только в крайнем случае. Походка пружинила. Даже Света сегодня не могла испортить настроение. Источник давно не ощущался таким наполненным и целым я будто жил бесконечностей. Снова-таки надел бейсболку, чтобы избежать лишний раз взглядов стеклянных глаз видеокамер. В этот раз решено было надеть еще и солнцезащитные очки. Перед встречей удалось даже покрасить волосы. В общем, шел будто на свидание. Смотря по сторонам, не сразу заметил Свету. Она стояла в центре улицы, смотрела прямо на меня и улыбалась. Годы не пощадили некогда прекрасное лицо. Нет, сейчас Света не была уродлива, но носила отпечаток всех тех лет, что провела под этим небом. Черты лица заострились, глаза стали спокойными, в них не было ничего, кроме смерти. Она напоминала мне хищника, гепарда, такая же поджарая и грациозная. Одета в обычные джинсы и блузку, на ногах кожаные ботинки, расслабленная и улыбающаяся. «И снова здравствуй», — иронично произнесла она, стоила мне приблизиться. «Здравствуй», — киваю ей. В ее глазах мелькает тревога, нет, не так, настороженность. Я веду себя по-другому, неожиданный поворот. Словно расцветший цветок, я маню и излучаю силу, мое ядро скрыто клубящимся мраком, посмотреть в глаза невозможно. В образ жертвы, идущей на переговоры, никак не вписываюсь. Где пленники? И почему именно тут? Думал, ты забьешься в какой-нибудь ангар на окраине и будешь разыгрывать злодейку. Кина пересмотрел, фыркнула бывшая. Тут много переменных, ты же не позволишь невинным людям умереть. Ближе к делу, у меня плотный график, так что там? Делаю вид, что листаю на ладони ежедневник. Надрать зад одной высокомерной сучки, ты ее знаешь. Слово из пяти букв начинается на «с». Фанвизин, перестань разыгрывать комедию. Зло процедила она. Это ты играешь, пожимая плечами. С чего тебе встречаться и разговаривать со мной? Чего ты добиваешься? Разве не хочешь покончить побыстрее? Я убил твоих близких, не забыла. Заставил твою мать убить твою же сестру, а затем ты вонзил ей нож в сердце. Расстроила мамочку. Я остыла. Вдруг стало спокойной света. Тем более мы квиты. Что ты имеешь в виду? И она напрягся. Ты убил моих близких. Я убила и убью твоих. Твоя мамочка долго плакала, мочилась от боли, но не говорила ничего. Кричала, что не знает, куда ты делся, но я знала, что рано или поздно Ты снова придешь. Света говорила это с удовольствием, произнося каждое слово четко и громко. Мы стояли по центру пешеходной улицы. Вокруг нас шли сотни людей, обтекая будто вода океана одинокий айсберг. Я слушал и не слышал. Надежда на то, что родители живы, оставалась до самого конца, но сейчас была грубо растоптана и похоронена. «А ты тоже повзрослел», — заметила она. «Хорошо держишь удар». «Чтобы стать человеком понадобилось полтысячи лет?» «Нет, для меня прошло чуть больше месяца». Глаза Романовы распахнулись, она что-то быстро просчитала и все поняла. «Ты переместился сразу!» Девушка рассмеялась, буквально до слез, хватаясь за живот. «Господи, ты же по сути так и остался ребенком!» «Я долго не могла понять, почему ты поступаешь так нелогично! Смотри!» Она показала направо, налево, назад. Вокруг нас в толпе стояли три пары людей. Три громилы держались позади двух парней и одной девчонки. Уверен, пленникам в спину сейчас упирается что-то очень смертоносное. «Кто это?» — неподдельно удивился я. «Твои родственники, которых ты даже не знаешь», — усмехнулась Света, стирая слезы. «Родные дети дали потомство, это внуки. А знаешь, я отпущу их, я отпущу тебя». Мы встретимся позже, а пока я буду наблюдать. Почему я должен тебе верить? А ты и не должен. Просто я почему-то даже рада, что ты снова тут. Света смотрела в сторону. Что из этого получится, не знаю, но скоро ты поймешь, что к чему. Она развернулась и пошла прочь. Я посмотрел на Громил. Они по очереди отпустили всех пленников и разошлись, растворяясь в толпе. Профессионалы, ничего не скажешь. Света использовала пленников, чтобы спокойно поговорить со мной. Не стала использовать для этого кого-то из близких, хоть и знала о них. Решила, что от такого мне точно крышу сорвет. Использовала неизвестные переменные. Троица неверяще смотрела по сторонам. Очень скоро их внимание сосредоточилось на мне. Романова выжила всю энергию, сейчас это обычные люди. Убедившись, что им ничего не угрожает, я переместился в темном вихре, растворяясь в воздухе. Тея Мразь! Тея выдохнула и залпом вылила в себя стакан с абсентом. Алонсо, точенный, будто кукла молодой Сори, сидел напротив королевы, заложив одну ногу на другую. Это ожидаемо, Ваше Величество! Позволил вступить в разговор парень. Что ожидаемо? Что Вильнус начнет лапать меня? Или что долбанный Люциус снова заладит провета? Чуть успокоившись, спросила она. И первое, и второе. Кивнул Алонсо. Вы давно держите Вильнуса на коротком поводке. Он поддакивает всем вашим решениям. Его семья, да и он сам, прекрасно понимают, какое место его ждет. Место подле вас. А Люциус, к сожалению, он необходим. Никто не знает финансовую сторону нашего кластера так, как он. Но порою деньги кружат голову, дают ложную отвагу. Если они будут согласны возвратить вето, ты понимаешь, чем это грозит? «Их купят! Быстро купят!» Дальше шли непечатные выражения. «А может, уже купили?» Вздернул бровь Алонса. Тэ замерла и смотрела в глаза своего ассистента несколько долгих секунд. «Ты прав!» «Иначе зачем им сейчас это право?» «Ты очень умен, Алонса, стоит признать!» Тея цокнула языком. «Не надо преувеличивать мои скромные заслуги!» Поднял ладони парень. Я сделал нехитрые выводы из поступивших с границы новостей. Боюсь, все плохо. Что ты имеешь в виду? Напряглась ты я. Что-то с Васей или Виктором? Нет, с ними все в порядке. Тут же успокоил королеву помощник. Я об обстановке в целом. Но их это тоже касается. Местные лидеры собираются с силами. Концентрация войск на границе сейчас самая большая. Мы перешли черту. Поэтому ты думаешь, что их купили? Кого-кого, а вот Суини купить не удастся. Я не говорю, что купили нашего танка, но он и никому не нужен. Для голосования хватит и троих, это большинство. Аньена, Саксы, Элланы. Выдохнула Тея и снова налила себе выпить. Вася и Виктор не смогут помочь. Подлил масло в огонь Алонса. Знаю. Досадливо сморщилась Суори. Стоит дать слабину на границе, полетят головы. «Надеюсь, наше трио не подкачает. Кстати, как они там?» Алонсо понятливо кивнул, вопросы о детях-близнецов успокаивали Тею. Это было своеобразным способом терапии. Прерываться раз в день и справиться о делах великовозрастных деток. «По вашему заданию полетели в Питер, на связь выходили пока один раз, докладывают, что все в порядке. Второй контрольный звонок пропустили, но перезвонили сами спустя пять часов». Сказали, задержались на совещании с местными полицейскими. Голос у них был странный. Вероятнее всего, нашли проблем на своей заднице и только вылезли из передряги. Тера смеялась. Вот и отлично. Пусть развлекаются, дай им полный карт-бланш. Хочу, чтобы они привыкали к своим силам. Вы уверены, Ваше Величество? Конечно, Алонсо, конечно. А что будем делать с советом? Спросил, в свою очередь, помощник. «Воевать, что нам еще остается? Выстроим стратегию, устроим слежку, узнаем самые слабые места, а потом ударим именно туда. Меня больше беспокоят альянс с континента». «Чем же?» «Они не просто так подняли голову, ой, не просто. Что-то в рукаве у этих дикарей есть». Ты называла дикарями почти весь остальной мир. Алонсо был солидарен с госпожой, почему-то только у этой Суори была созидательная жилка, и она умела прививать такой настрой своему окружению, в отличие от свободных. «Думаю, у них просто появился лидер в кое веки», веке. улыбнулся Алонсо. «Это тоже страшно. Человек, сумевший объединить стаю диких зверей, будет сложно». Питер, дом Власовых. «Тебе уже лучше?» Вика заботливо подтолкнула подушку, когда брат решил изменить положение. Ой, я же не инвалид в самом-то деле», — запротестовал Лео, но все-таки лег на подставленную пирамиду спиной. «У меня есть вопрос. Вика не знала, как начать разговор. В общем, пока ты тут отдыхаешь, возле нашего дома постоянно стоит странная машина. Сначала я думала, что это за младшим». На этих словах Лео фыркнул. «Он, конечно, важничает. Рад, что у него получается зарабатывать в интернете, но не тот уровень». «А чей? Твой?» Прямо спросила сестра. «С чего ты взяла?» Я вспомнила, что видела эту машину раньше. Каждый раз она ехала за нами до школы, где-то потом не приходил на уроки и пропал хрен знает где. Если не расскажешь мне, будешь придумывать нелепые отмазки перед отцом. Ну все, хватит. Быстро сдался Лео. Это действительно касается меня. Рассказывай, потребовала Вика. Знаешь, я даже не уверен, что тебе это нужно. Лео. «Хорошо. Я состою в сопротивлении». Выругалась Вика. «Говорил же, ты не поймешь». Нахмурился брат. Лео скрестил руки на груди и отвернулся. Синяки с лица парня так и не прошли. Губы еще кровили. Но за эти три дня, особенно на свежем воздухе за городом, он здорово восстановился. «Трудно такое понять. С каких пор туда берут семнадцатилетних? Мы больше как культурная основа». Замялся парень. «Учимся не забывать наши корни, что мы люди в первую очередь. Ну и по мелочам. Убираемся, занимаемся ремонтом, передаем послание. Бабушки на тебя нет. Вот бы порадовалась внук разнорабочий. Она бы поняла, в отличие от тебя или отца. Тот вовсе готов целовать этих сорев зад. Не смей это говорить». Вика ударила брата по лбу, единственному целому месту на лице. Бабушка не призывала бороться, а просто помнить, Не все рождаются бойцами, пойми ты это. Я боец, упрямо заявил Лео. Вот почему ты не веришь? Я пропадаю, но и младший тоже постоянно вне дома. Даже родители стали на это опускать глаза. Просто звонят ему и все. Он арендовал офис, там спит. А еще он пока не пропускал школу. Веские аргументы, подняла бровь сестра. Не аргументы вовсе. Вяло вздохнул Лео. Спор быстро вытянул силы. Тело еще оставалось слабым. Как бы это странно ни звучало, но Алексу я верю больше, чем тебе. Вот нет у меня ощущения, что он попадет в неприятности, а ты – ходячая катастрофа. Вот чего твоему сопротивлению надо напротив нашего дома? Они следят, чтобы я не предал их, плюс защищают от возможных атак Суори, пока член фракции слаб. От кого тебя защищать? Ты знаешь о том, что Кирк погиб? А, ты же не ходишь в школу. Вика быстро набрала что-то в смартфоне и передала его брату. Глаза Лео забегали по строчкам на сайте новостей. Убит в ходе пьяной потасовки в клубе, ранение в область. Нашли тела спустя полтора часа, родители были оповещены. Что? Так бывает. Там внизу есть фото. Глаза парня пробежали вниз и остекленели. Из рта вырвался рвотный позыв. Лео попрощался с обедом, оставив месиво прямо на одеяле. Вика забрала смарт и глянула на фото с места преступления, равнодушно пожав плечами, а затем показала брату большой палец. Реакция настоящего революционера. «Зато на ужин не влезет больше. Все-таки ты ранен, тебе надо много кушать». Вика сгребла одеяло и унесла в ванну, после чего спустилась вниз. Мама готовила ужин, оставалось немного времени. «Почему ты еще не переоделась?» Удивленно подняла она брови, глядя на дочь. «С каких пор мы переодеваемся к ужину?» Не менее удивленно спросила Вика. «Сегодня не просто ужин. Алекс вернется не один». Мама загадочно улыбнулась. «Это то, о чем я думаю?» Затаило дыхание Вика. После кивка матери она взорвалась радостным смехом. «Не может быть!» Марш переодеваться, быстро. Девушка вихрем взлетела на второй этаж. Скинув с себя джинсы и майку, она стала перебирать платья одно за другим, хоть выбор и был небольшим. Напевая популярную песню и прикладывая одежду к телу, чтобы прикинуть без примерки, она провела немало времени в поиске. Когда же наряд был выбран, обычное темное платье, оставшееся с выпускного, она вышла из комнаты. Мама заканчивала приготовление, когда Вика спустилась в гостиную. Выглянув в окно, чтобы посмотреть, не приехал ли отец, она наткнулась на черный седан слежки. Эмоции взяли верх, поэтому Вика вышла и направилась прямиком к тонированному автомобилю. «Эй, вы там!» – постучала она по стеклу, когда перешла дорогу. «Какого беса вы пристали к брату! Ему надо учиться, а не прислуживать вам! Если на то пошло, платите зарплату!» Стекло неожиданно опустилось, Оттуда показался лысый парень лет 25. он был за рулем. Его лицо растянулось в улыбке, зубы кривые и неровные. «О чем ты, красавица? Ничего не понимаю!» «Слушай, ты!» — начала закипать Вика, но стекло снова поднялось, отрезая разгневанную девушку. «Давай я попробую!» — раздался голос сзади. Резко обернувшись, Вика увидела улыбающегося брата. Алекс стоял в шаге от нее, и как она не заметила его приближения. Поддавшись чувствам, она обняла его. Брат сомкнул удивительно крепкие руки на ее талии, она почувствовала себя в безопасности. Через несколько секунд все те же руки аккуратно отлепили девушку от тела, а затем Алекс подошел к машине, постучав в злополучное стекло. «Странно, не отвечают». Пожал плечами он с лукавой улыбкой. Вика сразу поняла, что хорошим это не кончится. «Ты слышала?» «Что?» «Кажется, я слышу плач. В машине определённый ребенок, надо помочь!» С этими словами Алекс размахнулся и одним ударом выбил стекло. Когда осколки осыпались внутрь автомобиля, девушка увидела испуганное лицо Лысого. Только секундой позже Вика залилась краской. Она поняла, что это ей нравится, как испытывает страх шпион сопротивления. «Чтобы я тебя больше здесь не видел!» Грубо прорычал Алекс, а затем, взяв лысого за шиворот, будто котенка, несколько раз ударил об руль. «Вот и все!» Алекс поправил пиджак, а затем подал локоть сестре. «Вы сегодня обворожительны, ударения. позвольте вас сопроводить». «Все непременно, сударь?» Алекс повел сестру в сторону дома. Только сейчас она заметила стоящую на дорожке девушку. «Красиво!» «Очень красиво», — тут же отметил мозг. Вика ревностно глянула на улыбающуюся, как она уже окрестила ее «стерву». Радость от ужина почему-то стала утихать. Сейчас она почувствовала ревность. На подружке Алекса было отличное платье. Оно плотно облегало бесподобную фигурку, что не добавило Вике настроения. Когда они с братом приблизились, она улыбнулась, конечно же, до тошноты сладко. «Не успела я оглянуться, а ты уже кого-то нашел. Ты в своем репертуаре». Девушка вдруг замолчала, будто сказала лишнего. «Простите, где мои манеры? Меня зовут Анастасия». Она протянула Вики руку. Прям как нашу бабушку». Задумчиво протянула Вика, пожимая ладошку. Кхм, кхм. Закашлялся Алекс. «Ага». Настя взяла брата под ручку с другой стороны, и они направились к дому. Вика кисло улыбнулась, предстоял не такой веселый семейный ужин.